Глава 23. В четверг мы со Смирновым вместе поехали на работу. Лёша пока не закрыл больничный, а уже рвался в офис. Я ругалась, кричала, угрожала. Бесполезно. «Саша, мне очень нужна эта работа. Испытательный срок ещё не закончился. Боюсь, Олег опять сольёт важное задание. Я решила больше не спорить, поберечь остатки нервов. Днём у меня должно было состояться долгожданное свидание с папой. Я не видела его целую вечность». Соскучилась так, что глаза сразу становились на мокром месте, стоило мне только представить нашу встречу. Вообще, последнее время я слишком много реву, но тут хотя бы причина уважительная. Главное при папе не заплакать, он точно не понял бы. Утром кусок не лез в горло, так сильно психовала, чуть на Смирнова не наорала за расспросы. Потом под горячую руку попался Костик. В общем, меня трясло, никак не могла сосредоточиться на работе. Только с четвёртого раза я сумела отправить короткое письмо поставщикам. Ну и вишенка на торте конкретно подцапалась замшей. Лидия как с цепи сорвалась, когда узнала, что в обед я собираюсь поехать к папе. Рявкнула, что могу вообще не возвращаться в офис, если не ценю работу. ПМС у неё, что ли? Один из папиных адвокатов, Ефим Семёнович, встретил меня у входа в СИЗО. «Александра, свидание короткое, всего 10 минут». Он говорил быстро и тихо, словно охранникам, которые шли рядом. «Было до нас дело. Больше слушайте и отвечайте на вопросы. Всё понятно». Я молча кивнула, стараясь не глазеть по сторонам. Это не то место, о котором хотелось бы вспоминать, и так в кошмарах будет сниться, наверное. В маленькой серой комнатушке для свиданий было душно. И летом нет, волнения не хватало воздуха. Я уставилась на дверь, сердце колотилось, мне даже дышать было больно. Когда в проёме появился папа, я вскочила со стула и рванула к нему. «Саша, у нас мало времени». Я не успела даже толком обнять отца, но тут же покорно села напротив него. «Ты похудел», — я жадно смотрела на папу. «И бледный совсем осунулся. Когда тебя выпустят?» Выглядел отец так, словно ему было не 49, а все 59. Седины в волосах прибавилось, морщины у рта выделялись резче, в глазах читалась огромная усталость. Папа следил за фигурой еще до того, как в его жизни появилась Кристина. Он всегда выглядел отлично, был стройным для своего возраста. Сейчас папа больше походил на иссохшего старика с обвисшей на лице и шее кожей. Он молчал с минуту, наверное, а я не решалась спрашивать. Знала, что мне нелегко будет. К такому невозможно подготовиться. «Саш, я слышал, ты с Артуром окончательно порвала». Наконец, произнёс папа. «У нас с ним были и договорённости. Ладно, неважно, потом разберусь». Он потёр переносицу. Я заметила, что кожа на его ладонях и пальцах огрубела. Слёзы подступили к горлу. Я заставила себя опустить глаза на стол, который разделял нас с папой. «Я живу как в вакууме», — прошептала я. «Пап, мне толком никто ничего не говорит. Я про твоих адвокатов, про друзей вообще молчу. Новости стараюсь не читать. Там столько дерьма пишут». «И правильно не говорят», — отрезал папа. Манера его точно не изменилась, осталась такой же жёсткой. «Я так решил, что тебе не нужно ничего знать. Вы с Артуром вообще... Ладно, это потом. Саша, нужно отдать твою квартиру». От изумления я вытаращила глаза. Рот сам собой приоткрылся. «Чего угодно я ожидала, но не этого». Папа тем временем продолжал чуть мягче. «Так надо, дорогая моя. Надо для того в том числе, чтобы я смог быстрее всё уладить. На улице ты не останешься, конечно, поживёшь пока в нашем доме, а дальше решим, что делать». «То есть как отдать? Кому?» тупо переспросила я. В голове не укладывалось, что моя квартира могла кому-то понадобиться, и главное, зачем. А, «А как же я?» «Говорю тебе, поживёшь за городом в нашем доме». Раздражённо повторил папа. «Он всё равно сейчас пустой стоит. Там и тихо, и безопасно, и... Саша это не обсуждается. Ефим подготовит документы, тебе нужно будет только подписи поставить. Ты и прописана, кажется, в доме». Я молча кивнула. «Папа эту квартиру мне подарил три года назад. Не хотел, чтобы я с Криской цапалась при нём, да и вообще, чтобы не мешала его новому семейному счастью с молодой женой. А теперь беременная супруга отдыхала на Сардинии. Дочку можно обратно вернуть». «Получается так?» «Да, всё верно», — только и смогла я сказать. «Вот и отлично». Впервые улыбнулся папа. «Это не займёт много времени, можно уже сегодня подписать все бумаги, вещи до понедельника перевезёшь обратно к нам». Он начал подниматься со стула. «Это что, весь разговор? А как же...» «Пап, ты даже не спросил, как у меня дела? Столько всего произошло, я, кстати, на работу устроилась». Вот тут на его лице появилось нечто похожее на удивление. «Серьёзно? Ты?» «Зачем? У тебя совсем денег нет, что ли?» Говорила, что с Артуром всё разрулила. Я чуть не закричала в голос. «Нет, не разрулила. Он хотел меня изнасиловать. Он избил моего парня, а ты доверил ему меня. Свою единственную дочь. Артур подонок и мерзавец. У меня на карте осталось всего несколько тысяч. За эту неделю я похудела на два килограмма, а сейчас питаюсь в столовке говенными сосисками и пюре». Я сама себе делаю маникюр и педикюр. У косметолога не была вечность. И да, жду и молюсь, когда мне выплатят зарплату». Артур не дал мне ни копейки. Призналась я, еле сдерживая злые слёзы. Хотела продать машину, но попала в аварию, а колечко Рокчеева оказалось полной лажей, па. Я на мели, а теперь ещё и без квартиры. «Не жалуйся, Саш, подпиши документы и переезжай в дом. Обещаю, мы скоро увидимся. И уже не здесь». Он ободряюще кивнул мне и вышел из комнаты. Я никогда особо не парилась насчёт своей квартиры. Ну, есть и есть. Да, можно было подарить родной дочери таунхаус в элитном клубном доме на Остоженке или Пречистенке с видом на Кремль или хотя бы на Храм Христа Спасителя. Но для первой своей недвиги вполне неплохо, да и лицезреть счастливую криську в нашем доме было невыносимо. Примечание. Недвига. Недвижимость. Конец примечания. Так я рассуждала три года назад. Я стояла посреди гардеробной. Только сейчас понимала, что безумно люблю свою квартиру и не хочу отдавать её невесть кому. И раньше бы ни за что не отдала. С какой вообще стати? Никогда не думал, что у девушки может быть столько одежды. Лёша заглянул в гардеробную и, заметив мою реакцию, тут же удрал обратно в спальню. «Я женщина Смирнов!» — крикнула ему вдогонку. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» Стажёр явно не понимал, но больше своих дурацких соображений не высказывал. Явно догадывался, что мне и так тошно, поэтому молча помогал собирать вещи, которых оказалось слишком много. К шмоту я его, конечно, не допустила, но с посудой на кухне Смирнов реально помог. «Плазму тоже снимай», — командовала я. «Ничего ценного этим ублюдкам я не оставлю». Бумаги о продаже квартиры какой-то левой бабе я подписала ещё два дня назад. Ни гроша за это не получила, только спасибо от папиного адвоката. По гардеробной бродила, как пришибленная, перебирала платья, сумки, пояса, брюки, топики, отыскала пару шуб, о которых забыла. Теперь всё это нужно было увозить. Я кофе тебе сварил на кухне. Лёша утешающе погладил меня по спине. «Давай я сам соберу, скоро уже грузчики приедут». Когда через полтора часа мы ехали в такси впереди грузовика с моими вещами, я задала вопрос, который меня мучил много дней. «Смирнов, вот скажи мне, что с тобой не так?» «В смысле?» Лёша устало потянулся. Восемь больших коробок только с одеждой собрал, пока я кофе пила и прощалась со своей квартирой. «Я тебя мало знаю, конечно, но ты ведь умный и ответственный. Кроме идиота Берга тебя все любят в компании. Ни одной вредной привычки, пока я у тебя не обнаружила. Короче, почему ты всего лишь стажёр?» «Тебя это напрягает?» — с улыбкой спросил Лёша. «Меня нет». «Немного», — призналась я. «Никогда не встречалась со стажёром. А я с такой красивой девушкой». В голосе Смирнова я услышала столько искреннего обожания, что мне стало неловко за свой наезд. Оставалось надеяться, что он не понял моих претензий. Докапываться до него сразу расхотелось. Когда мы подъезжали к нашему дому, на меня нахлынули противоречивые чувства. С одной стороны, я не хотела сюда возвращаться. Это было для меня поражением. С другой, сейчас дом принадлежал мне, пусть и не по документам, и я хотя бы ненадолго смогу побыть в нём хозяйкой, как во времена, когда мы с папой жили вдвоём. По дороге я поглядывала на Лешу. Интересно, насколько сильно он впечатлен. У нас не просто дом, у нас по сути поместье на пол гектара земли. Вряд ли мой стажер бывал в таких местах. Многие мои приятели из очень состоятельных семей, когда впервые здесь оказывались, только завистливые слюни глотали. Ну, как тебе, не вытерпела я. Как минимум, я ожидала одобрительных комментариев, а не вот это. Нормально, но слишком много для небольшой семьи. Зачем? Дурак Рязанский! «Что тут ещё скажешь?» На крыльце дома стояла наша экономка. Я запоздала подумала о том, что за три недели ни разу не позвонила ей. С тех пор, как Крис оперативно свалила в Италию после обысков, я даже не поинтересовалась у экономки, что вообще с домом происходило. «Похоже, никто не разбежался», — озвучил мои мысли Смирнов, когда из дома вышли две горничные и садовник. И точно, когда через несколько минут подъехал грузовик с вещами, персонал быстро начал заносить коробки в дом. «Лёша остался на улице помогать, а мы с Ларисой Андреевной пошли пить чай». «Я занята была очень, поэтому не приезжала», объяснила я, поедая домашние круассаны. «Рада, что дома всё нормально». «Это только неделю, как следователи не приезжают», покачала головой Лариса. «А так на работу каждый день сюда. Но ничего, Бориса Сергеевича обязательно дождусь». Он очень просил. «Дело не только в деньгах, важно отношения». «Каких деньгах?» Я триггернула на больной для себя теме. Примечание. Триггернуть. Вызвать неприятные эмоции или воспоминания у человека. Конец примечания. «Саш, это не секрет какой, но всё-таки деликатный вопрос». Лариса понизила голос. «Борис Сергеевич всему персоналу велел поднять зарплату в три раза, чтобы никто не разбежался. Не хотел, чтобы я набирала новых людей. Сами понимаете, какая ситуация». Больше я ничего не слышала, кивала ей машинально. У папы нашлись деньги на чужих людей, наверняка и на многое другое, куда более важное, чем родная дочь. Мне стало совсем дурно. Я несказанно обрадовалась, когда в гостиную заглянул Смирнов. «Я вот думаю, может, на самом деле я ему не родная, а?» Лёша меня успокаивал, пока я метала среди коробок в своей спальне. «Тщетно. Никакое самовнушение, что я повела себя правильно и что это всё ради папы, мне не помогало». «Почему отец поступил так со мной? Я же ему всё объяснила, но он толком даже слушать не стал». «За что?» «Да, я не была идеальной дочерью, а после его второй женитьбы наши отношения ещё больше ухудшились. Но у меня же никого кроме него нет». «Ты себя накручиваешь, Саш, и давай пойдём погуляем. Не будем мешать». Я обернулась. Горничная распаковывала очередную коробку. Даже имени её не помнила, но о ней папа позаботился, а меня спихнул на Артура. На улице хлынул ливень. Идея прогулки сдохла в зародыше. Я сидела в папином кабинете вместе с Лёшей. Зря я приехала в дом. Всё вокруг напоминало о прошлом, о той жизни, которую теперь я начала это осознавать, уже не вернуть. Что это за фотографии? Поинтересовался Лёша, держа в руке рамку, где мы с папой и Артуром ужинаем в каком-то ресторане с друзьями Аракчеева. Кто это? Шут его знает. Я пожала плечами. А в чём дело? Смирнов поставил рамку обратно на стол и, подойдя ближе, уткнулся носом в мою макушку. «Просто хотел переключить твое внимание. Тебя все трясет здесь. Уверена, что хочешь остаться. Может, поедем ко мне?» «Променять свой огромный дом на твою съемную комнату?» Я хрипло рассмеялась. «Ты понимаешь, что он позвал меня только для того, чтобы я квартиру отдала?» Слезы снова подступили к горлу. Я никак не могла справиться с болью и обидой на папу. «Я вообще нужна кому-то просто так?» «Мне нужно, с готовностью ответил Смирнов. «Да так бодро, что я даже улыбнулась. Я понятия не имел, чья ты там дочь, да и сейчас плевать. Обещай, что не кинешь и не сольёшь меня». Я осознавала, что веду себя как ребёнок, что имидж гордой дочери вице-мэра сильно так потускнел. «Никогда, Саш». Лёша с обожанием смотрел мне в глаза. «Никогда тебя не кину, не предам, не обману. Мне ты можешь верить всегда».